Глава девятая. Изумительное открытие и погоня. Ужин был накрыт, и стулья стояли вокруг стола. Бутылки, кружки, рюмки и стаканы красовались на буфете, и все обличало приближение одного из самых веселых часов на хуторе Динглидель. Где же Рэчел? – сказал Уардоль. Куда девался Джингл? – прибавил мистер Пиквик. Странно. — сказал хозяин. — Я уж, кажется, часа два не слышал их голоса. — Эмилия, позвони в колокольчик. Позвонила. Явился жирный детина. — Где мисс рэтчелл Не знаю-с. — Где мистер Джингль? — Не могу знать. Все переглянулись с изумлением. Было уже одиннадцать часов. Мистер Топман смеялся из-под тишка с видом совершеннейшей самоуверенности, что Альфред и Рэчел гуляют где-нибудь в саду и без сомнения говорят о нем. — Ничего, однако ж, — сказал мистер Уардель после короткой паузы, — придут, если проголодаются, а мы станем делать свое дело. Семеро одного не ждут. — Превосходное правило, — заметил мистер Пиквик. — Прошу покорно садиться, господа. И сели. Огромный окорок ветчины красовался на столе, и мистер Пиквик уже успел отделить для себя значительную часть. Он приставил вилку к своим губам, и уста его уже отверзлись для принятия лакомого куска, как вдруг в эту самую минуту в отдаленной кухне послышался смутный говор многих голосов. Мистер Пиквик приостановился и положил свою вилку на стол. Хозяин тоже приостановился и, незаметно для себя, выпустил из рук огромный нож, уже погруженный в самый центр копченой ветчины. Он взглянул на мистера Пиквика. Мистер Пиквик взглянул на мистера Уордля. Раздались тяжелые шаги по галерее, и вдруг, с необыкновенным шумом, отворилась дверь в столовой. Парень, чистивший сапоги мистера Пиквика, В первый день прибытия его на хутор вломился в комнату, сопровождаемый жирным детиной и всей домашней челюстью. «Зачем вас чёрт несет? – вскричал хозяин. «Не пожар ли в кухне дети?» — с испугом спросила старая леди. «Что вы, бабушка, бог с вами!» — отвечали в один голос молодые девицы. «Что там у вас? Говорите скорее!» — кричал хозяин дома они уехали сэр отвечал лакей то есть если позволите доложить уж и след их простыл при этом известие мистер топман неистово бросил свою вилку и побледнел как смерть. кто уехал спросил мистер Уардл исступленным тоном мисс Рэчел, сэр и ваш сухопарый гость покатели на почтовых из гостиницы голубого льва я видел их, но не мог остановить и прибежал доложить вашей милости. «Я заплатил его прогонным!» — заревел Топман с отчаянным бешенством, выскакивая из-за стола. «Он взял у меня десять фунтов! Держать его! Ловить он одурачил меня! Не стерплю! Не перенесу в суд его пиквик!» И несчастный джентльмен, как помешанный, неистово бегал из угла в угол, произнося самые отчаянные заклинания. «Ах, боже мой!» — возгласил мистер Пиквик, устрашенный необыкновенными жестами своего друга. — Он с ума сошел! — Что нам делать? — Делать! — откликнулся мистер Уардаль, слышавший только последние слова. — Немедленно ехать в город, взять почтовых лошадей и скакать по их следам во весь опор. Где этот скотина, Джо? — Здесь я, сэр, только я не скотина! — раздался голос жирного парня. «Дайте мне до него добраться!» — кричал мистер Уардель, порываясь на несчастного слугу. Пиквик поспешил загородить дорогу. «Мерзавец! Был подкуплен этим негодяем и навел меня на ложные следы, сочинив нелепую историю насчет общего нашего друга и моей сестры!» Здесь мистер Топман упал в кресло. «Дайте мне добраться до него!» «Не пускайте его, мистер Пиквик!» загласил хором весь женский комитет, заглушаемый, однако ж визжанием жирного детины. «Пустите! Пустите!» кричал раздраженный джентльмен. «Мистер Пиквик, мистер Винкель, прочь с дороги!» Прекрасно и во многих отношениях назидательно было видеть, как посреди этой общей суматохи мистер Пиквик, не утративший ни на один дюйм философского присутствия духа, стоял посреди комнаты с распростертыми руками и ногами, заграждая путь вспыльчивому джентльмену, добиравшемуся до своего несчастного слуги, который, наконец, был вытолкан из комнаты дюжими кулаками двухгорничных и одной кухарки. Лишь только угомонилась эта суматоха, кучер пришел доложить, что Бричка готова. — Не пускайте его одного! — — кричали испуганные леди. — Он убьет кого-нибудь! — Я поеду с ним! — сказал мистер Пиквик. — Спасибо вам, Пиквик! — сказал хозяин, пожимая его руку. — Эмма, дайте мистеру Пиквику шарф на шею. Живей! Ну, дети, смотрите хорошенько за бабушкой. Ей кажется дурно. — Готовы ли вы, Пиквик? Рот и подбородок мистера Пиквика уже были окутаны огромным шарфом. Шляпа красовалась на его голове, и лакей подавал ему шинель. Поэтому лишь мистер Пиквик дал утвердительный ответ, они впрыгнули в бричку. — Ну, Томми, покажите-ка нам свою удаль! — закричал хозяин долговязому кучеру, сидевшему на козлах с длинным бичом в руках. И полетела бричка по узким тропинкам, беспрестанно выпрыгивая из дорожной колеи и немилосердно ударяясь о живую изгородь как будто путешественникам непременно нужно было переломать свои кости. Через несколько минут легкий экипаж подкатил к воротам городской гостиницы, где их встретила собравшаяся толпа запоздалых гуляк. — Давно ли они ускакали? — закричал мистер Уардаль, не обращаясь никому в особенности. — Минут сорок с небольшим, — отвечал голос из толпы. — Карету и четверку лошадей! Живей, живей! Бричку отправить после! «Ну, ребята, пошевеливайтесь!» — закричал содержатель гостиницы. Четырех лошадей и карету для джентльменов! Не зевать!» Засуетились ямщики. Забегали мальчишки и взад и вперед, Засверкали фонари, застучали лошадиные копыта по широкому двору. Явилась на сцену карета из сарая. Надежный экипаж?» — спросил мистер Пиквик. «Хватит на двести тысяч миль!» — отвечал хозяин гостиницы. Мигом впрягли лошадей. Бойко вскочили ямщики на козлы, и путешественники поспешили сесть в карету. «Семь миль в полчаса!» «Слышите ли?» — закричал мистер Уардель. «Слышим!» Ямщики навязали нахлёстки на свои бичи, конюх отворил ворота, толпа взвизгнула, расступилась, и карета стрелой помчалась на большую дорогу. «Прекрасное положение!» — думал про себя мистер Пиквик, когда его мыслительная машина — первый раз после всеобщей суматохи начала работать с обычной силой. Прекрасное положение для главного президента Пиквикского клуба. Мчаться, сломя голову, в глухую полночь на бешеных лошадях по 15 миль в час. Первые три или четыре мили между двумя озабоченными путешественниками не было произнесено ни единого звука, потому что каждый из них погружен был в свои собственные думы. Но когда, наконец, взмыленные и вспененные кони, пробежав определенное пространство, обуздали свою бешеную прыть, мистер Пиквик начал испытывать весьма приятные чувства от быстроты движения и вдруг, обращаясь к своему товарищу, выразил свой восторг таким образом. «Ведь мы их, я полагаю, мигом настигнем, не так ли?» «Надеюсь», — сухо отвечал товарищ. «Прекрасная ночь!» — воскликнул мистер Пиквик, устремив свои очки на луну, сиявшую полным блеском. — Тем хуже! — возразил Уардель. — В лунную ночь им удобнее скакать, и мы ничего не выиграем перед ними. Луна через час зайдет. — Это будет очень неприятно, — заметил мистер Пиквик. — Конечно! Кратковременный прилив веселости к сердцу мистера Пиквика начал постепенно упадать, когда он сообразил все ужасы и опасности езды среди непроницаемого мрака безлунной ночи. Громкий крик кучеров, завидевших шоссейную заставу, прервал нить его размышлений. «Йо-йо-йо-йо-йо-йо!» йо йо заливался первый ямщик. «Йо-йо-йо-йо-йо-йо-й!» йо заливался второй. «Йо-йо-йо-йо-йо!» йо завторил сам старик Уардаль выставив из окна кареты свою голову и половину бюста. «Йо-йо-йо-йо-йо-й!» йо загласил заголосил сам мистер Пиквик, не имея, впрочем, ни малейшего понятия о том, какой смысл должен заключаться в этом оглушающем крике. И вдруг карета остановилась. «Что это значит?» — спросил мистер Пиквик. «Подъехали к шоссейной заставе», — отвечал Надо «Надобно здесь расспросить о беглецах». Минут через пять, употребленных на перекличку, вышел из шоссейной будки почтенный старичок с седыми волосами, в белой рубашке и серых штанах. Взглянув на луну, он зевнул, почесал затылок и отворил ворота. — Давно ли здесь проехала почтовая карета? — спросил мистер Уардаль. — Чего? — Уардаль повторил свой вопрос. То есть, вашей милости, если не ошибаюсь, угодно знать, как давно по этому тракту проскакал почтовый экипаж? Ну да. А я сначала никак не мог взять в толк, о чем ваша милость спрашивать изволит. Ну, вы не ошиблись, почтовый экипаж проехал. Точно проехал. Давно ли? Этого заподлинно не могу растолковать. Не так, чтобы давно, а, пожалуй, что и давно. Так себе, я полагаю, где-то между этим. «Какой же экипаж? Карета? Да, была и карета. Кажись, так». «Давно ли она проехала, мой друг?» — перебил мистер Пиквик ласковым тоном. «Сейчас будет? Пожалуй, что и будет. Или часа два?» «Не мудрено, что и два». «Ступайте, ребята! Черт с ним!» — закричал сердитый джентльмен. «От этого дурака во сто лет ничего не узнаешь!» «Дурака?» — повторил старик. Оскаливая зубы и продолжая стоять посреди дороги, между тем как экипаж исчезал в отдаленном пространстве: Сам ты слишком умен, потерял ни за что ни про что, целых 15 минут и ускакал, как осел. Если там впереди, станут тебя дурачить так же, как и я, не догнать тебе другой кареты до апреля месяца. Мудрено ли бы догадаться старому хрычу, что здесь получено замолчок малую талику. Скачи себе. «Ни лысого беса не поймаешь? Дурак!» И долго почтенный старичок самодовольно скалил зубы и почесывал затылок. Наконец затворил он ворота и вошел в свою гудку. Карета, между тем, без дальнейших остановок, продолжала свой путь до следующего станционного двора. Луна, как предсказал Уардель, скоро закатилась. Многочисленные ряды мрачных облаков, распространяясь по небесному раздолью, образовали теперь одну густую черную массу, и крупные капли дождя, постукивая из в окна кареты, казалось, предсказывали путешественникам быстрое приближение бурной ночи. Противный ветер бушевал в неистовых порывах по большой дороге и печально гудел между листьями деревьев, стоявших по обеим сторонам. Мистер Пиквик плотнее закутался шинелью, Забился в угол кареты и скоро погрузился в глубокий сон, от которого только могли пробудить его остановка экипажа, звон станционного колокола и громкий крик старика Уардля, нетерпеливо требовавшего новых лошадей. Встретились неприятные затруднения. Ямщики спали на сенных сушилах богатырским сном. И станционный смотритель едва мог разбудить их через пять минут. Потом. Долго не могли найти ключа от главной конюшни. И когда, наконец, ключ был найден, сонные конюхи вынесли не ту сбрую и вывели не тех лошадей. Церемония запряжки должна была начаться снова. Будь здесь мистер Пиквик-один, погоня без всякого сомнения окончилась бы этой станцией. Но старик Уардель был неугомонен и упрям. Он собственными руками помогал надевать хомуты, Взнуздывать лошадей, застегивать по стромке, и, благодаря его хлопотливым распоряжениям, дело подвинулось вперед гораздо скорее, чем можно было ожидать. Карета помчалась опять по большой дороге. Но теперь перед нашими путешественниками открывалась перспектива, не имевшая в себе никаких привлекательных сторон. До следующей станции было 15 миль. Ночь темнела больше и больше с каждой минутой. Ветер завыл, как голодный волк, и тучи разразились проливным дождем. С такими препятствиями бороться было трудно. Был час за полночь, и прошло почти два часа, когда карета подъехала, наконец, к станционному двору. Здесь, однако ж, судьба, по-видимому, сжалилась над нашими путешественниками и оживила надежды в их сердцах. — Давно ли воротилась эта карета? — — закричал старик Вардаль, выпрыгивая из своего собственного экипажа и указывая на другой, стоявший посреди двора и облепленный свежей грязью. — Не больше четверти часа, сэр! — отвечал станционный смотритель, к которому был обращен этот вопрос. — Леди и джентльмен? — Да, сэр. — Пожелая леди, худое лицо, костлявое. — Да. — Джентльмен, сухопарый, высокий, тонконогий, словно вешалка. — Да, сэр. «Ну, Пиквик, это они! <связь> они!» — воскликнул мистер Уардель. «Они жаловались, что немножко запоздали», — проговорил станционный смотритель. «Они и Пиквик! Ей-богу, они!» — кричал мистер Уардель. «Четверку лошадей! Живей! Мы их настигнем, прежде чем доедут они до станции! Каждому по гене, ребята! Пошевеливайтесь!» И в состоянии необыкновенного возбуждения физических сил... Пожилой джентльмен засуетился и запрыгал по широкому двору, так что его суетливость заразительно подействовала на самого Пиквика, который тоже, приподняв подол длинной шинели, перебегал от одной лошади к другой, кричал на имщиков, махал руками, притрагивался к дышлу, хомутам в несомненном и твердом убеждении, что от всех этих хлопот приготовления к поездке должны сократиться по крайней мере в половину — «Влезайте! Влезайте!» — кричал мистер Уардаль, впрыгивая в карету и захлопывая дверцу с правой стороны. «Живей, Пиквик! Живей!» И прежде, чем мистер Пиквик сообразил, о чем идет речь, дюжая рука одного из ямщиков втолкнула его в карету с левой стороны, захлопнула дверцу, и экипаж, стремглав помчался со двора. «Вот мы и пошевеливаемся!» — сказал пожилой джентльмен одобрительным тоном. Они точно шевелились, и мистер Пиквик чувствовал всю силу исполинских движений, когда его начало перебрасывать с одной стороны на другую. — Держитесь крепче! — сказал Уардель, когда мистер Пиквик толкнулся однажды своей головой об его плечо. — В жизнь никогда я не чувствовал такой встряски! — отвечал бедный мистер Пиквик. — Ничего, ничего! Мы их нагоним! Держитесь крепче! Мистер Пиквик забился в угол. Карета помчалась еще быстрее. Так промчались они около трех миль. Наконец мистер Уардель, наблюдавший из окна минуты две или три, обратил на мистера Пиквика свое лицо, обрызганное грязью, и вскричал нетерпеливым тоном. — Вот они! Мистер Пиквик высунул свою голову из окна. «Так точно!» Карета, заложенная четверкой лошадей, мчалась во весь галоп на небольшом расстоянии от них. «Живей, ребята, живей! Погиней на брата!» и кони первой кареты мчались во весь опор. Кони, мистера Уардля вихрем летели по их следам. «Я вижу его голову!» — воскликнул раздражительный джентльмен. — Вон она, чертова башка! — И я вижу, — сказал мистер Пиквик. — Вон он, проклятый джингль! Мистер Пиквик не ошибся. Лицо кочующего актера, совершенно залепленное грязью, явственно выставлялось из кареты. И можно было различить, как он делает неистовые жесты, призывая ямщиков ускорить бег измученных коней. Завязалась отчаянная борьба. Деревья, заборы и поля пролетали перед ними с быстротой вихря. И через несколько минут путешественники наши были почти подле первой кареты. Они слышали даже, как дребезжал охриплый голос джингля, кричавшего на имщиков. Старик Уардаль бесновался и выходил из себя. Он дюжинами посылал вперед энергичные проклятия всех возможных видов и родов сжимал кулаки и грозно обращал их на предмет своих негодований. Но мистер Джингль отнюдь не позволял себе выходить из пределов джентльменских приличий. Он исподволь бросал на своего преследователя презрительную улыбку и отвечал на его угрозы торжественным криком, когда лошади его, повинуясь убедительным доказательствам кнута, ускоряли быстроту своего бега. Лишь только мистер Пиквик уселся на свое место, и мистер Уардаль, надсадивший свою грудь бесполезным криком, всунул свою голову в карету, как вдруг страшный толчок заставил их судорожно отпрянуть от своих относительных углов. Раздался сильный треск, крик, гвалт, колесо покатилось в канаву, карета опрокинулась на бок. Через несколько секунд общей суматохи, барахтанья лошадей и дребезжанья стекол, мистер Пиквик почувствовал, как высвободили его из-под руин опрокинутого экипажа и как, наконец, поставили его на ноги посреди грязной дороги. Высвободив свою голову из капюшона, шинели и поправив очки на своих глазах, великий муж поспешил бросить орлиный взгляд на окружающие предметы. Старик Уардель В изорванном платье без шляпы стоял подле мистера Пиквика, любуясь на обломке опрокинутого экипажа. Ямщики, ошеломленные падением скозел и облепленные толстыми слоями грязи, стояли подле своих измученных коней. Впереди, не далее как в 50 шагах, виднелся другой экипаж, придержавший теперь своих лошадей. Кучера с грязными лицами обращенными назад, ухмылялись и оскаливали зубы между тем, как мистер Джингл с видимым удовольствием смотрел из окна кареты на поражение своих преследователей. Темная ночь уже сменилась рассветом, и вся эта сцена была совершенно видима для глаз при бледном утреннем свете. «Эгой!» — заголосил бесстыдный Джингл. «Перекувырнулись, господа! Жаль!» «Как ваши кости?» «Джентльмены, пожилые, тяжелые, с грузом, очень опасно!» «Ты негодяй!» — проревел в ответ мистер Уардель. «Ха-ха-ха! Благодарим за комплимент! Сестрица вам кланяется! Благополучно и здорово. Просят не беспокоиться! Ехать назад! Поклон Олуху Топману! Ну, ребята!» Емщики взмахнули бичами, Отдохнувшие кони помчались с новой быстротой, мистер Джингль махнул на прощание белым платком из окна своей кареты. Ничто во всей истории, ни даже самое падение, не могло поколебать невозмутимого и плавного течения мыслей в крепкой голове президента Пиквикского клуба. Но отчаянная дерзость шарлатана, занявшего сперва деньги у его любезного ученика и потом в благодарность осмелившегося назвать его олухом. Нет, это было невыносимо, нестерпимо. Мистер Пиквик с трудом перевел свой дух, покраснел чуть не до самых очков и произнес весьма медленным, ровным и чрезвычайно выразительным тоном. Если я где-нибудь и когда-нибудь встречу этого человека, я... Я... «Я? Да-да, все это очень хорошо!» — возразил мистер Уардаль. «Но пока мы здесь стоим и говорим, они успеют выпросить позволение обвенчаться!» Мистер Пиквик приостановился и крепко закупорил мщение в своей богатырской груди. «Далеко ли до станции?» — спросил мистер Уардаль одного из ямщиков. «Шесть миль или около того. Так что ли, Томми? Малость побольше!» — Малость побольше шести миль, сэр. — Делать нечего, Пиквик, — сказал Уардель. — Пойдемте пешком. — Пойдемте. — Пойдемте, — отвечал этот истинно великий человек. Один из ямщиков поскакал верхом за новыми лошадьми и экипажем. Другой остался посреди дороги караулить усталых коней и разбитую карету. Мистер Пиквик и мистер Уардель бодро выступали вперед окутав наперед свои головы и шеи огромными платками для предохранения себя от крупных капель дождя, которые лил теперь обильным потоком на грязную землю.